Глава вторая Пробуждение оказалось крайне неприятным. В нос и рот сонга набились пыли песок, мешая нормально дышать. «Ха-ха-ха!» Непроизвольно закашлялся юноша. «Ха-ха! Гляди-ка, брат! Он действительно очухался! Я был прав! Достаточно просто пнуть в лицо песок, и он проснется!» «Келу, гомонись!» прозвучал другой голос куда спокойнее первого. «Брат, да ты просто не понимаешь. Посмотри на его татуировку, он же как маленький ребёнок. Интересно, способен ли этот неудачник сам себе потереть зад? Ха-ха-ха!» Где-то на краю сознания Сонг услышал издевательский смех. Один только этот смех вызывал в душе молодого человека ненависть. Отплевываясь от песка, парень хотел было рассмотреть своего обидчика, но сумел разглядеть только лишь смутные тени. «Эй, слабак, я еще ни разу не видел никого с одной полоской татуировки в твоем возрасте. Тебе хорошо жилось-то до этого. Наверное, сами боги оберегали тебя. Ха-ха!» Голос продолжал издевательски звучать над самым ухом. Сонг попытался ударить в место, где слышал смех, но в ответ его со всей силы огрели по уху. Голова мгновенно наполнилась гулом, а по шее потекла тёплая кровь. «Отстань от него, у нас есть проблема куда серьёзнее, чем этот бедолага», – послышался рядом строгий голос второго человека. В нём слышалась сила. Несомненный его обладатель являлся сильным практиком боевых искусств. Спустя какое-то время, несмотря на гул и боли в голове, Сонг сумел очистить глаза от пыли и наконец-то осмотреться. Странно, но почему-то ошейник раба на шее сейчас бездействовал, позволяя в полной мере использовать силу татуировки для самовосстановления. Юноша находился в какой-то плохо освещённой пещере с низким потолком. Он различал вокруг себя много народу, по большей части сидящего по одиночке, хотя можно было заметить и небольшие группки по 2-3 человека. К сожалению, знакомых лиц среди окружающих он найти не смог. Видимо, пока юноша находился без сознания, его подселили к другой группе рабов. Сонк почувствовал ноющую боль отдающую в ухо, тут же вспомнив причину её появления, пробежавшись взглядом по находившимся возле него людям, он почти сразу обнаружил своего обидчика. Это оказался довольно молодой парень, сидящий неподалёку со скрещёнными ногами и руками. Его издевательская улыбка и прямой взгляд ясно говорили, что именно он был тем, то совсем недавно ударил Юнашу. "Ну что ты смотришь, неудачник?" с гадкой ухмылкой спросил он, перехватив взгляд Сонга. Теперь уже окончательно пропали все подозрения. Это и был урод, что высыпал ему в лицо песок и нанёс удар. На руке у молодого парня была отлично видна татуировка властелителя в четыре полоски. таких, как он называли четвёртым владыкой по числу созданных полос татуировки на руке. Восьмой незаурядный талант для стол молодого раба. Рядом с наглым парнем, прислонившись к стене, сидел мужчина неопределённого возраста. Он с напряжением вглядывался куда-то в темноту, где виднелась железная решётчатая дверь из прочной стали. Сонг в полутьме не мог разобрать его татуировку, но подумал, что мужчина как минимум был пятым владыкой, а то и выше. Куда это ты уставился? Тебя мой брат заинтересовал, такой как ты даже взглядом моего брата недостоин. А ну прекрати пялиться. Волна силы и негативной энергии хлынула от молодого четвёртого владыки. Ее хватило, чтобы Сонг мгновенно почувствовал себя простым муравьем. Казалось, достаточно одного жеста, чтобы мгновенно убить его, настолько страшным было это давление. Сонг постарался вжаться как можно сильнее в землю и призвал всю свою незначительную силу первого владыки, чтобы максимально уменьшить тот урон, который был виноват. что несла за собой приближающаяся волна энергии. Удар силы оказался настолько мощным, что мгновенно исказил его зрение. Окружающий мир подёрнулся пеленой и начал постепенно выцветать. Сунг смог остаться в сознании исключительно благодаря своей силе воли, но окружающая действительность перестала интересовать его. Боль скрутила тело и волнами накатила на него. "Проклятье, Кел, что ты здесь устроил?" Гневный крик мужчины оказался последним, что услышал Сонг перед тем, как волны силы накрыли его с головой. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем духовная сила первого владыки начала ослаблять действие врождённой энергии. И молодой человек наконец смог сфокусироваться на окружении. Всё это время, пока он боролся с абулией, краем сознания он чувствовал что-то странное, что происходило в пещере. Несколько раз он ощущал, как его кто-то звал и пытался растермашить, но поделать с этим ничего не мог. Сейчас, когда он прекратил бороться с абулией, Сонг попробовал отыскать того гада, что сотворил с ним это. Нахальный парень обнаружился всё там же, только в отличие от себя прошлого, сейчас он сидел, обняв колени и пустым, невидящим взглядом пялился в одну точку. В его широко раскрытых глазах читался ужас. Что произошло, пока я тут валялся в полумраке? Подумал о задаче на Сонг, В помещении, где их держали, стало намного меньше рабов, даже тот сильный мужчина куда-то пропал. Поразмыслив над всей ситуацией, Сонг пришёл к выводу, что скорее всего их хозяева что-то делают с рабами. Оставался вопрос, что именно. Возможно, переселили в другое место, хотя тот факт, что все без исключения присутствующие здесь люди сейчас выглядели очень испуганно, говорила о том, что тут произошло и ещё будет происходить что-то очень нехорошее. Кое-как приподнявшись, Сонг переполз к ближайшей стене, опёршись на неё и прикрыв глаза, он постарался стимулировать свою татуировку уластителя. Хотя и её сила и была небольшой, она всё же немного помогала в самоисцелении. Жаль только оставшейся в ней энергии сохранилось уже не так много. Лишь только закрыв глаза и начав использовать силу, Сонг почувствовал волны успокаивающей энергии, прокатывающейся по телу от татуировки. По ощущениям, исцеляющей энергии ему должно хватить ещё и на то, чтобы поставить тело на ноги, а большего он и не хотел. После довольно долгого количества времени в пещере, занимаемой Сонгом и другими рабами, пришли два воина, облачённые в чёрные лёгкие доспехи и с закрытыми лицами, молча зашли в темницу и поочерёдно указали на нескольких рабов, в числе которых оказались и Сонг с наглым парнем. В тот самый момент, когда палец воина указал на испуганного Кэля, Парень тут же забился в настоящей истерике. Подвывая и плача, он начал кричать, что имеет много денег и все их отдаст, лишь бы только они выбрали кого-то другого. На его измазанном грязью и соплями в перемешку со слезами лице отражался настоящий ужас. Он просто отказывался вставать и не позволял двум воинам подойти к себе, то и дело завывая, словно зверь. Сун с презрением посмотрел на корчащегося в истерике молодого четвёртого владыку. Вич не так давно он выглядел таким уверенным, запугивал всех, кто был слабее его, зато сейчас от страха даже не мог стоять на ногах. Через пару минут всё это небольшое представление надоело воинам, и они просто шикнули в сторону бьющегося в истерике парня. Сунг почувствовал от них сильное колыхание энергии, после чего молодого владыку тряхнуло с такой силой, что все услышали клацанье его челюсти. Застыв на секунду, он словно кукла встал с земли и деревянным шагом направился в сторону выхода из пещеры. Сонг поражённо проследил за ним взглядом и, почувствовав на своей шее усиливающееся удушение, поспешил на выход вслед за ним. Выбравшись из пещеры, камеры, где их держали, Сонг обнаружил, что оказался в ещё большей пещере с искусственным сводчатым потолком, кто бы его ни делал, он потратил на это уйму времени. тем временем, построив всех выведенных рабов в один ряд, воины повели вереницу людей через бесконечные ветвящиеся искусственные тоннели. Уже через 10 минут Сонг потерял возможность ориентироваться во всех этих тёмных поворотах и ответвлениях, но у него складывалось устойчивое ощущение, что они с каждым шагом спускались всё ниже, так как окружающий воздух ощутимо потеплел. Одышать стало труднее. Через некоторое время их группа вошла в огромный искусственно построенный грот. На его потолке неизвестным мастером было выгравировано множество рун, светящихся мягким голубым светом, и этого света вполне хватало, чтобы осветить всю невероятных размеров пещеру. Шагая вперёд, Сонг попытался прочесть загадочные надписи, выведенные на потолке и стенах, однако к его глубокому сожалению, этого у него сделать не получилось. Такие руны ему были просто неизвестны. Как место подобное такому могло существовать в реальности без каких-то подпорок или колонн? колоссальный грот простирался на несколько километров вдаль, и везде, куда ни глянь, на стенах и потолке можно было заметить светящиеся руны неизвестного сунгу алфавита, от одного взгляда на которые молодому человеку внутренне становилось не по себе. Впрочем, само существование пещеры оказалось наименее удивительным среди всего, что он увидел дальше. Вдалеке начал вырисовываться массивный дворец из черного точно смола камня. Его высота поражала любое воображение, он практически упирался в свод пещеры. Было хорошо видно, сколько сил затратили на постройку этого невероятного здания неизвестные люди или иные существа, вещи настолько впечатляющие и сознание не «Никогда не делаются просто так. Это чья-то обитель или, возможно, тюрьма?» Тут он терялся в догадках. Но об истинных размерах этого дворца Сонг получил понимание лишь только, когда смог приблизиться к нему. Каждую колонну, украшающую фасад гигантского здания, не смогли бы обхватить и 30 человек». Мощные врата, чьи створки были сделаны из какого-то непонятного зеленоватого металла, на вид весили не одну сотню тонн. Высота врат не менее грандиозна. В них смело мог войти даже дракон, изображение которого красовалось на каждой из створок. Ещё до того момента, как вереница рабов начала подходить к дворцу, тяжёлые врата дрогнули, И начали неторопливо раскрываться перед ними. В абсолютной тишине пещеры медленно и величественно дворец распахивал свои двери всем пришедшим к нему людям. Сонгу от чего-то показалось, что те, кто сейчас населял дворец, не имели ничего общего со строителями и настоящими хозяевами этого места. Его уверенность строилась на каких-то внутренних ощущениях и догадках, от чего-то он был уверен: создатели дворца и те люди, что присвоили его сейчас, были абсолютно разными силами. Открывшиеся массивные ворота позволили увидеть, что находилось внутри дворца. Огромный, ярко освещённый зал с чёрным, как ночь, возвышением посередине Вокруг стояло великое множество практиков разных рангов развития. Сунг видел лишь часть толпы, но, судя по его ощущениям, здесь собралось не меньше пары тысяч воинов. Все эти люди были одеты в одинаковую чёрную одежду и казались издалека шевелящейся массой червей. Молодой человек ясно чувствовал угрожающие взгляды со стороны этих странных людей, а в воздухе ощутимо веяло необычной вязкой, будто с малой силой, от которой в душу начинал заползать удушливый страх. Другие рабы тут же начали беспокойно оглядываться по сторонам в попытках найти хоть какой-то выход из той ловушки, в которую их, судя по всему, ввели. Сейчас уже ни у кого из них не осталось особых иллюзий по поводу скорого будущего, что их там ожидало. Куда бы они ни шли, ничего хорошего там с ними произойти не могло. Наглый парень, который до входа во дворец механически переставлял ноги, начал, по-видимому, приходить в себя, так как его стало колотить безудержное дрожь. Но это не мешало ему уверенно идти дальше, находясь всё ещё под действием сил конвоирующих рабов, отчего его походка приобрела размашистую дёрганость. Проведя рабов через ворота, охранники направились в сторону возвышения. Толпа расступалась перед ними и тут же смыкалась за их спинами, гнетущее давление с каждым новым шагом увеличивалось. И по мере приближения к возвышению, рабы уже с трудом переставляли ставшие невероятно тяжёлыми ноги. Когда до него оставалось несколько десятков метров, Сунг взглядом отметил необычные ступени у чёрной конструкции. Они были острыми, будто кромка ножа, и, похоже, их вытесали из камня наподобие обсидиана. Сам камень хоть и был тёмным, под ярким светом огромного зала немного отливал красным. Из-за всё более усиливающегося напора сил и сонк постепенно начал терять связь с окружающим миром и временем. Вот он подходит к ступени Ми и уже поднимается по ним ещё один Ми. И он стоит на вершине возвышения, осматривая зал, и стройный ряд одетых в чёрное людей, казалось, обрушившаяся на него тяжёлая и липкая точка крови энергии сейчас затопит его до самых краёв, и он окончательно потеряет себя. Но в этот момент прилив странной силы вдруг оборвался. И сонг почувствовал нискрываемое облегчение, будто целая гора свалилась с его плеч.